Глава 10. Рентгеновские лучи. Я думаю нанести еще один визит в Уитни, несмотря на все, что Нортон и Локвуд говорят о нем», сообщил Кеннеди, обдумывая следующий шаг, который ему следовало предпринять в своем расследовании. Соответственно, полчаса спустя мы вошли в офис на Уолл-стрит, где нас встретил клерк Стёрта, который, казалось, нас запомнил. Мистер Уитни как раз сейчас отсутствует, сказал он. Но если хотите, я думаю, что смогу связаться с ним по телефону. Когда мы сидели в приемной, а клерк звонил Стюарту Уитни, неожиданно открылась дверь, и вошел почтальон, который положил на стол рядом с нами несколько писем. Кеннеди не мог не видеть письмо, лежащее сверху, и заметил, что на нем была марка из Перу. Он поднял его и прочитал слово «лима» на почтовом штемпеле и дату за несколько недель до сегодняшнего дня. Кроме того, в нижнем углу конверта были подчёркнутые слова: "Личное", "Срочно". Хотел бы я знать, что в нем», — заметил Крейк, перевернув конверт. Казалось, он о чем то размышлял, потому что внезапно поднялся и кивнув самому себе, словно улаживая некоторые сомнения, сунул письмо в карман. Мгновение спустя Клерк вернулся. "Я только что говорил с мистером Уитни", доложил он. "Не думаю, что он вернется раньше, чем, по крайней мере, через час". "Он в принце Эдвард Альберт?" спросил Крейк. "Я не знаю". Невозмутимо ответил клерк, хотя мы должны были понимать, что для того, чтобы набрать номер телефона, он должен был знать, где именно искать своего босса. "Я зайду позже", ответил Кеннеди, и мы откланялись. Затем, обращаясь ко мне, он добавил: "Если он с сеньорой Демуше и они в Эдвард Альберт, я думаю, что успею разобраться с этим письмом, если мы поторопимся". Несколько минут спустя в своей лаборатории Кеннеди быстро приступил к работе над рентгеновским аппаратом. Наблюдая за ним, я увидел, что он положил в него письмо. Это то, что называют маломощными лампами, объяснил он. Они испускают мягкие лучи. Через несколько минут Крейк достал письмо и протянул его мне. А теперь Уолтер Резко сказал он: "Будь добр, поспеши туда, в офис Уитни и верни письмо. Думаю, у меня будет что-то, что тебя удивит, хотя нам еще предстоит выяснить, имеет ли это какое-либо отношение к делу. По крайней мере, я могу отложить встречу с Уитни на некоторое время". Я снова поехал в центр города так быстро, как только мог. Когда я приехал к Уитни, тот еще не вернулся, но клерк был на месте, и я не мог просто оставить письмо на столе. Мистер Кеннеди хотел бы знать, когда он все таки сможет увидеть мистера Уитни, сказал я. Вы не могли бы позвонить ему еще раз? Клерк, как я и ожидал, зашел в кабинет Стёрта, где находился телефон. Вместо того, чтобы положить письмо на стол, что могло бы возбудить подозрение, я сунул его в щель для писем на двери, решив, что, возможно, это будет выглядеть так, словно оно попало туда, когда почтальон делал свой обход. Мгновение спустя клерк вернулся. Мистер Уитни уже едет сюда, доложил он. Я поблагодарил его и сказал, что Кеннеди позвонит ему, когда он приедет, поздравляя себя с тем, что мне удалось вернуть письмо. Что это у тебя? спросил я некоторое время спустя, когда вернулся к Крейгу в лабораторию. Мой друг внимательно изучал нечто похожее на негатив фотографии. Возможность ознакомления с содержанием документов, находящихся в запечатанных конвертах, ответил он, все еще внимательно разглядывая темный снимок. Придуманная известным английским ученым доктором Холл Эдвардсом. Холл Эдвардс, Джон Фрэнсис, 1858-1926. Британский врач Первым стал использовать в медицине рентгеновские лучи. Он экспериментировал с методом использования рентгеновских лучей, недавно обнаруженных одним немецким учёным. С их помощью можно получить рентгенограммы очень тонких предметов, таких как лист бумаги или тело насекомого. Лучи проходят сквозь тонкие слои вещества, не оставив на них следа, и на рентгенограмме можно легко увидеть то, что было внутри. Я стал внимательно наблюдать, как он высматривает что-то на странном негативе. Следуя его указаниям, было действительно возможно прочитать слова, написанные на листе бумаги внутри конверта. На снимке превосходно запечатлелись все детали, даже резинка на конверте и его края, а также лист бумаги внутри конверта. Это кажется невероятным, воскликнул я, едва веря в то, что видел. Это почти как второе зрение, Кеннеди улыбнулся. Любое письмо, написанное чернилами на минеральной основе, может быть видно на рентгенограмме. Добавил он, Даже если бумага сложена, можно увидеть каждую деталь, выделяющуюся рельефно. Кроме того, текст может быть значительно увеличен, что помогает его расшифровать, если слова расплывчаты или почерк неразборчив. Хотя иногда приходится читать в зеркальном отражении. Ага, продолжил он. Вот кое-что интересное. Вместе нам удалось прочитать содержание нескольких абзацев, которые я привожу здесь. Лима, Перу. Дорогой Уитни. Дела здесь развиваются очень благоприятно, учитывая обстановку бизнеса из-за войны. Я делаю все, что в моих силах, чтобы блюсти наши интересы и время от времени из-за нехватки денег могу дешево подобрать концессию, которая позже будет иметь для нас огромную ценность. Тем не менее, сейчас я пишу вам не из-за бизнеса. Вы знаете, что моя подруга, синьора де Моше со своим сыном Альфонсо в настоящее время находится в Нью-Йорке. Несомненно, она уже обращалась к вам и пыталась заинтересовать вас ее собственными здешними владениями. Мне не нужно советовать вам быть очень осторожным в общении с ней. На днях до меня дошел слух, который может оказаться интересным для вас. Это касается Нортона и его работы здесь во время его последней поездки. Как мы знаем, ему удалось найти и вывести из страны кинжалынок, на котором, я полагаю, сделана очень важная надпись. Я не знаю о ней ничего определенного, так как местные жители очень скрытны. Но не сомневаюсь, что к этому времени он уже сам все вам рассказал. Если надпись действительно имеет ценность, я рассчитываю на то, что вы дадите мне об этом знать, чтобы я мог действовать соответственно. К чему я клоню? Из слухов и замечаний сеньоры де Моше следует, что она считает, будто бы Нортон злоупотребил своим преимуществом во время ее отсутствия. Что это за надпись, я не знаю, но из того, как ведут себя здесь местные жители, можно было бы подумать, что у всех у них был имущественный интерес к этой реликвии. В чем тут дело, я не знаю, но вы обнаружите, что сеньора одновременно является и увлеченной деловой женщиной, и опытным антикваром, если вы еще не узнали этого. Что касается Локвуда и Мендосы, то если мы сможем привлечь их на нашу сторону, Это должно оказаться выигрышной комбинацией. Здесь есть истории о том, как Демоше играет на страстях Мендосы, она совершенно бессовестна. А Дон Луис ведет себя в некотором роде как Дон Жуан. Я пишу это, чтобы предупредить вас. Ее сын Альфонсо, с которым вы, возможно, тоже встречались, это другой типаж, хотя я слышал, что он осаждал Инес де Мендосу в надежде породниться с одной из старейших семей. Таковы, по крайней мере, здешние сплетни. Я не могу позволить себе отнимать ваше время, но подумал, что лучше написать вам о том, что у всех на слуху, что касается кинжала с надписью, который заполучил Нортон. То я полагаюсь на то, что вы проинформируете меня. Кажется, с ним связана очень большая тайна, и я не могу даже рискнуть предположить, в чем она заключается. К счастью, вы находитесь рядом с ним. Искренне ваш, Хаггерти. "Итак", заметил Кеннеди, перечитывая расшифровку письма, которую он набросал, когда мы разбирали буквы и слова. "Вот как обстоят дела". Кажется, все оценили важность кинжала. Кроме Нортона, не удержался я. А теперь кинжала нет, продолжил мой друг, как будто кто-то выбросил его за борт. Думаю, мы успеем на встречу с Свит, которую ты для меня назначил». В результате я в третий раз оказался в офисе Стюарта. Я уже собирался войти в лифт, когда Кеннеди потянул меня за руку назад. Привет, Нортон, услышал я его голос и, повернувшись, увидел археолога, только что вышедшего из лифта и спускавшегося вниз. По лицу Алана было ясно видно, что он обеспокоен. "В чем дело?" спросил Крейк, прикидывая, что могло произойти. Чем занимается Уитни? Нортон, казалось, не хотел отвечать, но у него не было другого выхода, так что он жестом пригласил нас отойти в сторону в коридоре. Это первый раз, когда я разговаривал с ним с тех пор, как у меня был украден кинжал, нервно сказал наш друг. Он позвонил мне полчаса назад и попросил приехать. Я многозначительно посмотрел на Кеннеди. Очевидно, это должно было произойти сразу после того, как я второй раз побывал в офисе Уитни и вернул письмо, которое промоутер явно потом прочитал. Он был очень зол из-за чего-то, продолжил Алан. Я уверен, что это не он виноват в том, что кинжал был украден, и что во время руководства экспедицией в эту богом забытую страну у меня не было времени читать каждую надпись, особенно почти неразборчивую прямо на месте. Мне предстоит работать несколько месяцев после возвращения с тем, что я привез оттуда. Иногда Уитни ведет себя неразумно. Ты не думаешь, что он мог узнать что-то о кинжале? Рискнул предположить Крейк. Нортон прищурил глаза. Он ничего такого не говорил. Если он попросил бы меня отказаться от изучения других вещей в пользу кинжала, я бы, конечно, сделал это. Мы не можем позволить себе потерять его как вкладчика в наше дело. Чёрт побери, боюсь я уже вмешался во что-то плохое. Кеннеди ничего не сказал, и Нортон продолжил, всё больше возбуждаясь. Все вокруг разговаривали с Витни, обсуждали разных людей, Локвуда, Демаше, Бог знает, кого ещё. Почему они не хотят открыто поговорить со мной? Я уже подумываю о том, чтобы попытаться продолжить работу независимо. Ничто не делает нас так сильно зависимыми, как деньги. Да ему волю, он бы, думаю, завладел моей душой и телом, и коллекцией тоже. Вы бы его слышали. да ведь он обвинил меня в небрежности при управлении музеем, хотя видит Бог, я не куратор. Я даже не уборщик. Аллан был взволнован, но я не мог отделаться от ощущения, что он чувствует еще и облегчение. Я готовился к тому времени, когда мне придется сократить расходы и отказаться от его финансирования, добавил он в конце концов. Теперь я полагаю, это время приближается. А, ну что ж, возможно, так будет лучше. Кто может сказать? Может, я и не так много смогу сделать, но это все будет моим без всяких условий. Возможно, в конечном итоге это к лучшему. Разговор о его проблемах, казалось, пошел археологу на пользу. Я уверен, что он оставил нас в лучшем расположении духа, чем был, когда мы его встретили. Кеннеди пожелал ему удачи, и мы вошли в лифт. Мы нашли Уитни в еще большем возбуждении, чем Нортона. Я уверен, что если бы к нему пришел кто-то другой, кроме Кеннеди, он бы вышвырнул посетителя вон. Но с нами он, казалось, чувствовал, что должен держать себя в руках. Что вы знаете об этом парне, Нортоне? спросил он требовательно, не успели мы сесть. Он очень трудолюбивый, амбициозный человек, как говорят его коллеги ответил Крейк нарочито, как мне показалось, использовав эту похвалу как красную тряпку, выставленную на показ перед быком, чтобы раздразнить промоутера. Трудолюбивый, да, проревел Стёрт. Он усердно трудился, создавая мне проблемы. Я посылаю его в Перу, да. Я вложил большую часть денег в его поездку. И что же он делает? Просто издевается надо мной. Заставляет меня думать, что он многого там добивается, а на самом деле настолько неосторожен, что позволяет отнять у себя то, что получил за мои деньги. Вот что я вам скажу: никому нельзя доверять. Все вас обманут. Клянусь, я думаю, что мы с Локвудом должны поехать туда одни. Я рад, что познакомился с этим парнем, позволить себя ограбить. Прекрасная работа. Да ведь этот Нортон не заметит, как у него уведут из-под носа лошадь. Заключил он в гневе, переходя на метафоры. "Очевидно, вам кто-то что-то рассказал", заметил Кеннеди. "Мы дважды пытались увидеться с вами этим утром, но не смогли вас найти". Его тон был рассчитан на то, чтобы произвести на видне впечатление тем фактом, что Крейк наблюдал за ним и имел некоторое представление о том, где он на самом деле находится. Промоутер бросил на моего друга острый взгляд, но лицо Кеннеди ничего не выражало. Чистолюбивый. Я бы тоже так сказал. Вздохнул Стюарт, возвращаясь к Нортону, чтобы замять эту новую тему. Что ж, Пусть он будет чистолюбив. Мы можем обойтись и без него. Говорю вам, Кеннеди, нет незаменимых людей. Всегда есть какой-то способ вполадить. Если вы не можете преодолеть препятствия, вы можете обойти его. Я обойдусь без мистера Нортона. В любом случае он дорогая роскошь. Я даже доволен. В голосе Уитни звучала настоящая досада, но высказывая всё это, он казалось, остыл. Я не мог отделаться от мысли, что и Аллан, и чёрт, возможно, были даже рады разрыву. Если они оба получили друг от друга всё, что хотели, Нортон свою репутацию, а Уитни что мог получить Уитни? Он остыл так быстро, что я даже начал задаваться вопросом, был ли его гнев искренним. Знал ли он о кинжале больше, чем говорил? Был ли кинжал просто предлогом, чтобы поссориться с Нортоном? Мне кажется, что сеньоры демаше тоже честолюбивы в отношении своего сына. Заметил Кеннеди, упорно пытаясь перевести разговор в нужное ему русло. "Как это?" спросил Стёрт, прищурив глаза и вглядываясь в лицо Кеннеди. При этом его зрачки стали не такими ненормально расширенными, какими я увидел их при первой встрече с ним. Я не думаю, что она будет возражать против того, чтобы он женился на девушке из одной из ведущих семей в Перу. Рискнул предположить Крейк, перефразируя то, что мы прочитали в письме, «Возможно, не ерить до Мендоса можно доверить самой, позаботиться об этом, быстро ответил Уитни со смешком. Не говоря уже о мистере Локвуде, добавил Крейк. Стёрт вопросительно посмотрел на него, как будто сомневаясь, много ли ему известно. Сеньора де Мушео задачивает меня, продолжил Кеннеди. Я часто задаюсь вопросом, Что в ней взяло бы вверх, суеверие или жадность, если бы дело дошло до этого золота богов, как все они, кажется, называют, «погребенное сокровище в трухилье». Она очаровательная женщина, но я ничего не могу поделать с ощущением, что общаясь с ней, всегда играешь с огнем. Уитни, понимающий, посмотрел на нас. Я уже давно оценил его как мужчину довольно восприимчивого к хорошенькому личику, особенно если это личико сопровождает удачно приоткрытая ножка. Я никогда не обсуждаю политику в рабочее время, отозвался он с самодовольной улыбкой. Вы извините меня. Мне тут нужно отправить несколько довольно важных писем. Кеннеди встал и промоутер пошел с нами к двери, чтобы позвать стенографистку. Не успели мы попрощаться и открыть наружную дверь, как она распахнулась сама и в комнату ворвался Локвуд. "Надеюсь, больше никаких анонимных писем", спросил он не то серьезным, не то саркастичным тоном. Кеннеди покачал головой. "Нет, если только их не получили вы". "Я? Я думаю, что авторы этих писем прекрасно знают, что на меня они потратят время впустую". Но эта маленькая записка, похоже, сильно расстроила Синьериту. Не знаю, сколько раз она звонила мне, чтобы спросить, все ли со мной в порядке. Я начинаю думать, что тот, кто это написал, сделал в конце концов хорошо. Поработал на моей стороне. Честер сказал, это нехвастливо, но было видно, что он был очень доволен заботой Инес. Значит, она думает, что предупреждение относится к вам?» Спросил Кеннеди. "Очевидно", ответил молодой человек и добавил: "Я не скажу, что сам в этом уверен, но на всякий случай подготовился ко всему". Он похлопал себя по заднему карману, из-под полы его пальто выпирал автоматический пистолет из голубой стали. "И вы все еще понятия не имеете, кто мог послать письмо или зачем это было сделано?" Локвуд покачал головой. «Кем бы он ни был Я готов ко всему, мрачно повторил он, провожая нас.